Время шло к полуночи. Диаманда бежала по склону холма к плесунам, не замечая, как ветви шиповника и вереска в клочья раздирают ее платье. Она никак не могла забыть пережитое унижение. Глупые, злобные старухи и эти людишки, все вокруг дураки. Она же победила. Победила по правилам, а в награду получила только насмешки. Глупо ухмыляющиеся лица. О, как это больно! И главное, все ведь поддержали этих ужасных старух. Откуда им знать, что такое настоящее ведьмовство? Какая сила может крыться в нем? Но ничего, она им еще покажет. Впереди, на фоне озаренных лунным светом облаков, мрачно чернели плясуны. Нянюшка Як заглянула под кровать, на тот случай, если там вдруг спрятался мужчина. Никогда не знаешь, где повезет. Сегодня она решила лечь спать пораньше. День выдался трудным. Рядом с кроватью стояли миска с леденцами и бутылка с прозрачной жидкостью, произведенной на сложном перегонном кубе, что был спрятан за дровяным сараем. Жидкость эта не была виски, не была она и джином.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 Старая ведьма взбила четыре подушки, пинком загнала в угол мохнатых пауков и зарылась в одеяло с головой, создав себе маленькую, теплую и слегка вонючую норку. Там, аппетитно причмокивая, она принялась сосать леденец. У нянюшки остался всего один зуб, который за свою бурную жизнь перевидал столько всего, что какой-то леденец на ночь вряд ли мог ему повредить. Через несколько секунд тяжесть в ногах сообщила о том, что кот Гриба занял свое привычное место на кровати. Грибо всегда спал в ногах, а по утрам нежно пытался выцарапать глаза, что служило превосходным будильником. На ночь нянюшка всегда оставляла окно открытым, на тот случай, если любимому котику приспичит выйти и выпотрошить кого-нибудь, дай ему боги здоровья. Так-так, эльфы. Вряд ли они способны услышать слова, произнесенные внутри ее головы. Она уж решила, что никогда их не увидит. Когда же это было? Сотни и сотни лет назад, если не тысячи. Ведьмы неохотно рассказывали о случившемся, потому что допустили большую ошибку. В конце концов, они раскусили этих паскудников и вовремя, чуть-чуть не опоздали. В те дни ведьм было много. Они сумели остановить эльфов, устроить им хорошую жизнь. С эльфами сражались с железом. Эти мелкие пакостники надуг железа не переносили. Оно их ослепляло или еще что с ними делало. Причем ослепляло навсегда. Но сейчас ведьм почти не осталось. Настоящих ведьм. Однако на самом деле проблема заключалась в том, что люди забыли, какой была жизнь при эльфах. Разумеется, она была намного интереснее, обычно потому, что была короче, и более красочной, если вам нравится цвет крови. Люди даже боялись вслух упоминать об этих сволочах. Ты говоришь «сверкающие», ты говоришь «сказочный народец», а потом плюешь и трогаешь железо. Но проходит много-много поколений, и ты забываешь, что нужно обязательно плюнуть и потрогать железо. Забываешь, почему ты их так называл. Помнишь только, что они были красивыми. Да, в те времена было много ведьм. Слишком многие женщины находили колыбельки пустыми. Или муж не возвращался с охоты. С той охоты, где жертвой был он. Эльфы, паскудники. Но все же, все же, что за штуку такую они проделывают с памятью? Нянюшка Як повернулась на другой бок. Грибо протестующе заворчал. «Взять, например, троллей и гномов. О, им нельзя доверять, как правило, говорят люди. Тролли — неплохие ребята, если не считать того, что за ними глаз да глаз нужен, а некоторые очень даже порядочные, по-своему, правда. Но они, правда, все трусливые и тупые, а что касается гномов, так они просто жадные и хитрые бесенята». Правда, среди них попадаются достаточно разумные особи, но засранцы, они и есть засранцы. Впрочем, гномы ничуть не лучше троллей, потому что на самом деле, потому что на самом деле они похожи на нас. Только смотреть на них ничуть не приятнее, чем на нас, и у них нет стиля. А мы так просто дураки, и память у нас выделывает фокусы. К примеру, мы помним, как красивые эльфы как они двигаются, но забываем, кто они на самом деле. Тут мы похожи на мышей. Говорите, что хотите, но у кошек такой утонченный стиль. От гномов люди никогда не прятались под одеялами и не забивались в темные уголки, не дай боги попадутся на глаза какому троллю. Время от времени троллям и гномом доставалось от людей, но так, походя. Обычный пинок под зад, чтобы место свое помнили. А чтобы искоренять, пусть живут. Гномы и тролли никогда не были ужасом в ночи. Мы помним только, как поют и эльфы, и забываем, о чем они поют. Нянюшка Як снова заворочилась в своей постели. Она услышала, как что-то соскользнуло с кровати, потом раздался приглушенный обиженный вой. Гриба свалился на пол. Нянюшка села. — Надевай свои уличные лапки, малыш. Мы идем на прогулку. Пересекая полуночную кухню, она остановилась, взяла с полки у плиты большой черный утюг и привязала к нему кусок бельевой веревки. Сколько раз за свою жизнь нянюшка бродила по ночному ланкру, и ей никогда не приходила в голову мысль прихватить с собой какое-нибудь оружие. Конечно, большую часть своей жизни она была признанной ведьмой, и любой незадачливый грабитель после встречи с нянюшкой унес бы свои мужские принадлежности в бумажном пакетике. Сейчас же она явственно чувствовала свой страх. Эльфы возвращались, отбрасывая впереди себя зловещие тени».